Шут ощутил в желудке пустоту, которая не имела ничего общего с моей пивкой. Давай его соединяю, пожалуйста, шеф. Ну, Иларт, тебе бы лучше прийти сейчас сюда, да побыстрее. Двое из твоих парней вляпались в дерьмо, и прикрыть их бы никак не удастся. И что они сделали? спросил капитан, прекрасно зная, какой услышит ответ. Похоже, их поймали на месте преступления, кража с со обзломом, сообщил ему годц. Но это было бы ещё полбеды. А дело в том, что они забрались в дом губернатора, и он сам поймал их. Может, показаться, что мой шеф имеет чрезмерную склонность, в отличие от большинства людей. выкупать свой путь из плена тупиков и дилемм. Но я бы отметил, что он неизменно соблюдал определённые рамки при столкновении с политиками. И это не было, как можно подумать, результатом некоторого упрощения с его стороны к влиянию отдельных заинтересованных групп или результатом поддержки лозунга, выражающего в основу одного философского направления. Честный политик это тот, кто будучи куплен раз, остаётся купленным навсегда. Скорее всего, это проистекало из его постоянной убеждённости в том, что власти, избранные путём голосования, не должны получать свыше того, что положено за их работу. Вот как он сам излагает это: официант и обслуга получают минимальную плату. заниженную заранее в расчете на то, что их итоговый доход увеличивается за счет чаевых. Отсюда следует, что если кто-то чаевых им не платит, он фактически грабит этих людей, отбирая у них средства к существованию. С другой стороны, предполагается, что должностные лица живут в рамках своего жалования, и любая попытка с их стороны отбирает Получить дополнительный заработок за самые простые действия, определяемые их обязанностями, есть вымогательство, если не хуже, и должно считаться наказуемым законом поступком. Нечего и говорить, что подобное отношение никак не способствовало росту его популярности среди встречавшихся с ним политиков. Дневник. Запись номер 112. Губернатор Лякот или Слякать, как его называли политические противники, никак не мог выйти из состояния самодовольного возбуждения, все самых пор, как капитан попал в его поле зрения. Уже в тот момент, когда он только прочитал в новостях, что в их колонии появился мегамиллионер, губернатор Параскинуф с мозгами соблазнился очередным походом за жирными пожертвованиями, которые решил получить за счёт всей достопримечательности. Однако все приглашения на вечера и ленчи оставались со стороны легионера без внимания. Как бы давая понять по его отношению к личной просьбе губернатора о дополнительных вложениях и смутных намёках, На благотворительное законодательство. Сейчас наконец-то он не только получил шанс встретиться с наследником Юнишен, но и провести эту встречу в обстановке, которую можно рассматривать как благоприятную для переговоров. Говоря языком не профессионала, с двумя легионерами под замком, он делал их командира абсолютно беспомощным. И при этом абсолютно не имел намерений ни продешевить, ни отпустить их просто так. "Не так? А вот ты мы и встретились, мистер Шот. Или я должен называть вас капитан Шутник?" губернатор улыбнулся, откинувшись в кожаном кресле, пока командир легионеров усаживался на стул для гостей. «Называйте меня капитан Шутник», — сказал Шут, так и не возвратив ему улыбку. «Это не светский визит. Я здесь официально по делам легиона». «Вот уж верно!» — губернатор кивнул, наслаждаясь ситуацией. «Вы не из тех, кто принимает приглашение на светские приемы. Хорошо?» Так да, может быть, перейдём прямо к делу. Чем могу помочь? Ну, считайте, что я не в курсе ваших дел. И, говоря откровенно, я рассчитывал увидеть вас сегодня гораздо раньше. У меня было несколько дел, которые требовалось сделать в первую очередь, спокойно ответил ему капитан. По относительно того, чем вы можете помочь мне? Я прошу вас отозвать дело против двух легионеров, находящихся сейчас в городской тюрьме. Губернатор покачал головой. Этого я не могу сделать. Эти люди преступники. Я поймал их сам, вот у этого самого окна. Нет, сэр, я не могу позволить им выйти на свободу, ибо они вновь занялись воровством и... Ну, yes, конечно, вы не предоставите мне, можем сказать так, причину для такой несходительности. Я могу предоставить их вам целых две, губернатор. Просидел шут с костянистые зубы. Хотя, думаю, вполне достаточно будет и одной. Прежде всего, эти люди не забирались в ваш дом. Может быть, вы не расслышали меня, капитан? губернатор улыбнулся. Я сам поймал их. А выбирались они из вашего дома, закончил шут, словно не хотел, чтобы его перебивали. Видите ли, мои легионеры стремятся использовать любой шанс, чтобы получить работу по патрулированию, которую вы предпочли отдать сстем регулярной армии. И те два человека, рвачи Суси, проникли сюда, пытаясь найти нечто, что я мог бы использовать в качестве средства принудить вас дать нам этот шанс. Шут сделал паузу, чтобы покачать головой. В некотором смысле это была моя ошибка. Я говорил А подобных средств в их присутствии они слышали это и попытались добыть их для меня самостоятельно. В общем, то, что нашли, они принесли мне, а я приказал вернуть это на место. Они положили это обратно. Тут-то вы их и поймали, когда они уже покидали ваш дом. Короче говоря, здесь нет состава преступления. оправдывающего ваше требование провести расследование. Нет преступления, рявкнул губернатор. Да если бы даже я поверил в эту вашу небылицу, капитан, а я не верю в неё. Они всё же проникли в мой дом дважды, если судить по вашим словам. Шут расплылся вы несколько натянутые улыбки, первой с тех пор, как он вошёл в эту комнату. Подумаки, губернатор. Или вы верите мне, или нет. Однако в том случае, если вы хотите путём ваших ума заключений получить неприятности, то он вытянул руку, указывая на стол, за которым сидел губернатор. Нижний ящик слева. папка с надписью старые дела вот что они положили на место убедились улыбка моментально исчезла с лица губернатора словно группа поддержки после проигранных выборов если вы имеете в виду говорит откровенно губернатор продолжил шут меня не интересуют ваши сексуальные предпочтения и то с кем и с чем вы это удовлетворяете. Хотя сам я обычно ограничиваю свои наклонности человеческим родом. И еще меньше меня интересует, держите вы или нет подобной картинки в качестве сувениров. Все, что я хочу, так это вернуть своих людей. Разумеется, если их дело окажется в суде, я буду просто обязан. Давайте свидетельские показания в их пользу, включая и описание в мрачаных тонах этих фотографий. Представляете, как ухватятся средства массовой информации за возможность узнать все подробности этого дела. Вы не сможете это доказать, выплюнул губернатор, бледнее на глазах. Если только мне не послышалось, Вы сказали, что у вас есть их копии?